Следует обратить внимание на необычайную прозрачность последнего образа. Можно подумать, что распределение жизненных задач мужчины и женщины буквально списано с рисунков на греческих вазах. Воины с копьями и щитами перемежаются с женщинами, хранительницами домашнего очага. Но это разделение труда и общности судьбы смерти, всего лишь обман зрения. Несмотря на то, что в трагедии Исхила Кассандра и Агамемнон гибнут вместе, в действительности, Перед нами пара, насильник, жертва. Одному выпадает победа, сулящая возвращение. Другой – тщетное знание поражения. И мы знаем о цене этого тщетного знания. Она, Кассандра, обладает даром видеть. Но этот дар неотделим от страшного противовеса, невозможности быть услышанной. И удел этот является наказанием за особого рода вызов. Согласно мифу, Кассандра наказана за то, что отказала в любви самому Аполлону, богу Мус. Таким образом, в самом сердце поэтического обета, в сердце любой политики поэтического обета, Кассандра предстает фигуры разделения, разъединения. Таким образом, акт поэзии поэтического творения заключается в том, чтобы творить разъединение, то есть разоблачать ложь собственной утопии. В «Черном бархате» советской ночи В бархате всемирной пустоты все поют, блаженных жен родные очи. Необходимо разоблачить ложь блаженной фигуры, видящие глаза не поют. Смотрящий на воск не быть услышанной. Поэтический акт творится в этом переходе между зрением, которому не дано себя высказать, и радостью узнавания зрячих пальцев. Но отважный перелет слов ласточек грозит не только забвением, в силу которого птица падает в снег. Он грозит также предательством, изначальным родством с боевыми стрелами, летящими в троянской ночи. То есть для «я» поэтического высказывания угроза предательства стоит выше любого вопроса политического отречения. И тогда вопрос формулируется так, какой ценой достигается уверенность в том, что ты не изменяешь своему пути. Возможно ли видеть и быть услышанным, натягивать разоблачительную поверхность стихотворения и быть участником хора новой жизни. Аполлон, быть может, и не стал этим богом журналистов, которого высмеивал Гельдерлин. Но вполне возможно, что он стал богом всех этих петушиных криков, всех манифестов и всех авангардов, предоставляющих революции ее поэзию. Этих манифестов, где Хмель, Косматы Свирели, акмеизма, спорят с Хмелем 150 тысяч слов футуризма. Уже неоднократно отмечалось, Оптимизм новой поэтической церкви находил выражение в созидательной прозе Мандельштама. И наоборот, поэтика стихотворения не имеет ничего общего с поэтиками нефестов. В партитуре стиха они вместе – Аполлон и Кассандра. Блаженных жен родные очи и песнь во славу нового мира. Вот и выходит, что счастливый полет слов ласточек – слов психей, что эллинизируют домашнюю утварь, достижим ценой измены этим неуслышанным устам. И ночь расставания завершается тогда такой дилеммой. Стихотворение возвращает поэта к этому вопросу. Кем быть? Лучником, что пускает слова стрелы? Или провидцем, которого никто не слышит? Евхаристия манифеста, выдвигавшаяся поэтом для поэзии, становится страстью, которой она его обязывает. Ничто не может умиротворить крови сухой возни. В чем была программа? Выстроить остов века. Но оказалось, что только кровь купе с живым голосом способна склеить позвонки столетия. И поэту приходится утверждать, сразу и с одинаковой силой, что он и современник, и не современник эпохи Москва-Швея. Во всяком случае, не так, как священник, поднимающий в хорасти у И тогда партитура стихотворения, развернутая, казалось бы, для того, чтобы породить счастливый миг узнавания, сворачивается, сжимается до фигуры невозможного, чистого рисунка из вечно обманутых губ. А на губах, как черный лед, горит стенгийского воспоминания звона. Человеческие губы, которым больше нечего сказать, сохраняют форму последнего сказанного слова. Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма. Мандельштам приводит я поэтического высказывания к той точке, где оно уже не способно быть чему-то сопровождением, где оно обращается возней крови и горением губ. Оно сделало выбор, оно будет поэтом, которого никто не слышал. Сделал его еще до того, как его послали на смерть, как автор эпиграмм. Слишком хорошо расслышанных писателями советской сонатики, племенем пушкиноведов, шинелях и наганами в руках. Эпиграмма о кремлевском горце была написана в 1934 году, но за 11 лет до самоубийственного стихотворения Мандельштам сочинил свое поэтическое завещание стихотворение, нашедшее подкову. Подкова — это последняя метанимия Пиндеровской уны во славу Олимпийских побед. Последняя реликвия поэтического слова, прославленного тем именем, которое в ней прославлялось. Реликвия, обреченная теперь стать древним украшением или археологической находкой. То, что я сейчас говорю, говорю не я, а вырото из земли. Время срезает меня, как монету, и мне уже... Не хватает меня самого».